Иными словами, будем определяться к его разрушению, а следовательно, будем стремиться освободить предмет, который нам жалко, от его несчастья, что и требовалось доказать. Схолия вторая. Такое желание или влечение к благодеянию, возникающее вследствие того, что нам жалко предмет, которому мы хотим оказать благодеяние, называется «благоволением» которой, следовательно, есть не что иное, как желание, возникшее из сострадания. Впрочем, о любви и ненависти к делающему добро или зло предмету, который мы воображаем себе подобным, смотри с Холлию к теореме 22. Теорема 28. Мы стремимся способствовать совершению всего того, что по нашему воображению ведет к удовольствию, и удалять или уничтожать все то, что по нашему воображению ему препятствует или ведет к неудовольствию. Доказательства. Мы стремимся по теореме 12, насколько возможно вообразить то, что ведет к удовольствию. То есть по теореме 17, часть 2, будем стремиться, насколько возможно рассматривать это как находящееся на лицо. Иными словами, как действительно существующий. Но стремление или способность души к мышлению равно и совместно по своей природе со стремлением и способностью тела к действию. Следовательно, мы безусловно стремимся, чтобы это существовало. Иными словами, желаем и домогаемся этого. Это первое. Далее, если мы воображаем, что то, что мы считаем причиной неудовольствия, то есть то, что мы ненавидим, уничтожается, мы будем чувствовать удовольствие по теореме 20. Поэтому по первой части этого доказательства мы будем стремиться уничтожить его, иными словами, по теореме 13 удалить от себя, дабы не созерцать его, как находящееся на лицо. Это второе. Итак, мы стремимся и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 29. Мы будем также стремиться делать все то, на что люди, по нашему воображению, смотрят с удовольствием, и наоборот. Будем избегать делать то, от чего, по нашему воображению, люди отвращаются. Примечание, в этой последующих теоремах должно подразумевать таких людей, которым мы не питаем никакого аффекта. Доказательство. Воображая, что люди что-либо любят или ненавидят, мы будем вследствие этого любить это или ненавидеть. По теореме 27. То есть присутствие этой вещи будет тем самым доставлять нам удовольствие или неудовольствие. И, следовательно, по теореме 28 Мы будем стремиться делать все то, что по нашему воображению другие люди любят или на что они смотрят с удовольствием и так далее, что и требовалось доказать. В схоле такое стремление делать что-либо или не делать, и ради только того, чтобы понравиться другим людям, называется чистолюбием. Особенно в том случае, когда мы до того сильно стремимся понравиться толпе, что делаем что-либо или не делаем с ущербом для себя или для других. В иных случаях такое старание обыкновенно называется любезностью. Далее, удовольствие, с которым мы воображаем действие другого, которым он старался понравиться нам, я называю похвалою неудовольствие же, с которым мы. Отвращаемся от его действия, я называю порицанием. Теорема 30 Если кто-либо сделал что-нибудь такое, что по его воображению доставляет другим удовольствие, тот будет чувствовать удовольствие, сопровождаемое идеей о самом себе, как причиной этого удовольствия. Иными словами, будет смотреть на самого себя с удовольствием. Наоборот, если он сделал что-либо такое, что по его воображению причиняет другим неудовольствие, он будет смотреть на самого себя с неудовольствием. Доказательства. Тот, кто воображает, что он причиняет другим удовольствие или неудовольствие,